е щ ё идти. Димка с დაბлам на изготовку затаился у борта измятой подёрнутой р ж а ч и н о й боевой машины старого времени. После того, как ему д а л о с ь преодолеть мост, они прятались на лесной опушке до рассвета. Потом ещё час шли по окружённой густой растительностью дороге, как их не растерзало дикое зверию, Димка даже не представлял. Не иначе чудом. у т р е н е е небо всё сильнее затягивало облаками. и Димка с трудом подавлял растущую панику. Когда впереди показались какие-то укрепления, он даже обрадовался, надеясь найти укрытие от приближающегося дождя, но радость оказалась преждевременной. Укрепление было заброшено еще со времен начала эпидемии, и оба бронетранспортера, составлявшие когда-то его главную огневую мощь, были давным-давно раскурочены, е н ы ы в п о о т р ш И не имели даже крышек на люках Спрятаться внутри БТР было невозможно И Димка занервничал еще сильнее, оглядывая окружающие заросли «Где-то здесь была тропа», — неуверенно озиралась Зара «Я не могу ее найти Тогда зимой все было видно, а сейчас кругом листва Можно идти дальше по дороге, она ведет в аэропорт Но старшие говорили, что военное племя ожидает друзей по секретной тропе Она где-то здесь была» Но я ее не могу найти. Дождь пойдет любую секунду. Набросился на нее Димка. Хочешь, чтобы нас здесь сожрали? Пошли прямо. Времени нет. Выйдем к аэропорту по нормальной дороге. И получите пулю. С иронической насмешкой прозвучал за спиной знакомый голос. Димка дернулся от неожиданности и рывком развернулся назад, готовясь спустить курок. Но не успел. Кто-то, подкравшийся сзади, вырвал у него из рук дабл и ударом ноги в грудь опрокинул на потрескавшийся асфальт. В лицо Димки уставились стволы его же собственного оружия. Зара, мгновенно оценив ситуацию, молча метнулась в кусты, но тут же столкнулась с выныривающими оттуда людьми в пятнистой одежде, сливающейся с растительностью. Ее бесцеремонно схватили за шею, отобрали нож, лук и колчан и оттолкнули обратно к бронетранспортерам, «Штурвал?» — выдавил из себя Димка, пытаясь сделать вдох, сведёнными от сильного удара лёгкими. «Как? Ты меня нашёл?» «А ты всё такой же тупой, Малинин!» — опечалился офицер и так и не научился внимательно смотреть по сторонам. «Ты серьёз считаешь, что ты тут кому-нибудь нужен и все сбились с ног, разыскивая тебя повсюду?» «Ты его знаешь?» Вокруг Димки и Зары оказалось не меньше десятка молодых вооруженных людей в пятнистых одеждах. Один из них вопросительно смотрел на штурвала. «Кто это?» «Салага!» — усмехнулся тот. «Самый неумелый солдат из моего бывшего отряда. Я очень удивлен, что он смог сюда добраться». Штурвал перевел взгляд на Димку и кивнул ему на Зару. «Признайся, Малинин, это ведь она тебя довела!» «Сам бы ты не смог. Как ты ее заставил?» Он смерил Димкину супругу взглядом и предположил. «Судя по размерам ее Шнобеля, ты всю дорогу держал эту несчастную птичку-тукан за нос. Это ведь ее ты отпустил тогда на зачистке. Следы, похоже». «Она прислуживает Анклаву?» – насторожился человек с автоматом. «Это шпионы?» вряд ли ответил штурвал и пожал плечами надо разбираться Мы не шпионы к д и м к е наконец вернулась способность нормально дышать Мне вороны противогаз разбили когда мы в караване колесо меняли я убежал с оружием она меня нашла в развалинах. Мы хотели жить в каком-нибудьплемени но анклав пообещал награду за мою голову и никто нас не принимает За мной охотятся следопыты мы ели от погони ушли. Я не понимаю, почему. Я же ничего такого не сделал. Возьмите нас к себе жить. В тон ему заверещала Зара. Мы заплатим. У него есть оружие и броня. Заберите их себе. Он очень умный, много всего знает. А я умею готовить и охотиться. Тихо. Поднял руку человек с автоматом. Слишком громко вопишь. Если рядом есть враги, они могут услышать. Он посмотрел в небо. Скоро пойдет дождь. «Пора уходить. Штурвал, ты уверен, что он не шпион?» «Когда дело касается чистых, уверенным быть нельзя ни в чем», — флегматично ответил тот. «Но для шпиона он слишком наивен, не обучен и самонадеян. А его тукана я вижу впервые». «Забираем их с собой», — решил человек с автоматом. «Пусть с ними говорит старейший». Он коротко свистнул, и из леса к нему двинулись здоровенные кусты. Димка на секунду опешил, но быстро понял, что кусты несли на руках другие люди. Ложная растительность расступилась, открывая широкую тропу, и из леса одна за другой выехала пара запряженных лошадьми повозок. Несколько военных забросили Димку и Зару на повозку, уселись рядом и покатили в сторону аэропорта, Остальные быстро замаскировали тропу и отправились следом на второй повозке. Как только впереди показалась здоровенная громада аэропорта, Димке натянули на голову какой-то грязный мешок, и больше он ничего не видел. Минут через пятнадцать езды повозки остановились. Димку поставили на ноги и куда-то повели. Несколько раз его останавливали, слышался негромкий разговор, Звук открывающихся дверей, и его вели дальше. Потом его посадили на какой-то стул, запретили шевелиться, и он долго и терпеливо ждал развития событий. Наконец, Димка услышал звук шагов множества людей, входящих в помещение, и с него сняли мешок. Первое, что он увидел, была достаточно мощная электрическая лампа, освещающая какой-то очень солидный кабинет с огромной картой мира во всю стену. Окна кабинета были заложены кирпичом. В остальном помещение выглядело довольно технологичным. Здесь имелась работающая вытяжка и даже настоящий компьютер, стоящий на массивном Т-образном столе. За столом на месте руководителя в изрядно потертом кресле сидел очень пожилой и совершенно седой человек в застиранной, но опрятной униформе синего цвета, принадлежность которой Димка не знал. напротив него расположились десятка два военных заров в одинаковых пятнистых комбинезонах среди которых выделялась фигура ш т у р в а л а облаченного в свою неизменную броню еще двое военных стояли по обе стороны от димкиного стула другая пара стерегла зару сидящую на стуле неподалеку с нее тоже сняли мешок и теперь она настороженно разглядывала присутствующих на ее лице явно читались раздумия Супруга сидела молча и на Димку не смотрела. «Олег Семенович, мы пришли посоветоваться», — произнес один из сидящих за общим столом, и Димка узнал военного, что командовал пленившим их отрядом. «Этот человек», — он кивнул на Димку, — «некий Дмитрий Малинин, был солдатом в Кремлевском анклаве. Два дня назад он заразился и бежал. Сразу же встретил эту женщину. Ее зовут Зарине». Она утверждает, что они с тех пор муж и жена, при этом оба ни в чем не виноваты. Просто чистые объявили на них охоту. Малинин служил в отряде штурвала меньше года, и штурвал не считает его шпионом, но не уверен. Как вы думаете, эти двое могут быть шпионами чистых? Наши мнения разделились. Такой же вопрос вы задавали мне полтора месяца назад, когда к нам пришел штурвал. — прокряхтел старик, улыбаясь. — В тот день ваши мнения тоже разделились, а теперь вы советуете с ним чаще, чем со мной. — Он старше всех нас на десять лет и лучше всех умеет воевать! — воскликнул кто-то из военных. — У него можно многому научиться! — Быть может, и у этого человека можно многому научиться! — вновь улыбнулся старик. этот человек не старше нас не согласился с ним собеседник а многих даже младше когда мы его ловили он показал с е б я неумелым солдатом его женщина заявила что была с ним только ради беременности и выгоды и выразила желание стать женой любого из нас а сам он хотел стать следопытом чтобы лучше зарабатывать анклавы любят использовать таких людей если он случайно заразился Почему бы чистым не заключить с ним сделку? Все может быть. Он убьет тебя, а за это они сделают его королем какого-нибудь племени. Я не умею читать мысли, Богдан!» Старик говорил размеренно и негромко, но все сидящие прислушивались к его словам с крайним почтением. Димка подумал, что седому человеку в неизвестной униформе должно быть не меньше семидесяти лет. и это привело его в крайнее изумление. Старик был заражен, но как он смог прожить так долго? А если он заразился, предположим, лет десять назад, то уже тогда был достаточно стар, чтобы добраться из города сюда? Или где-то здесь есть другие анклавы? «Я стар», — тем временем продолжил седой джентльмен. «И скоро покину вас». Обслуживание самолета дается мне все тяжелее, и я чувствую, что мое время истекает. Дрожать за мою сохранность нет смысла. Я старался передать вам все знания, какие только мог, и после моей смерти вам придется самим хранить их и передавать друг другу. «Вы слишком молоды». Ваш век, к сожалению, короток. Так не лучше ли поверить этому молодому человеку и воспользоваться имеющимися у него знаниями? — Если он шпион, то подставит нас, — возразил кто-то еще. — Как раз ему с его знаниями это будет несложно. И потом, что он знает такого, чего не знал бы Штурвал? Почему мы должны ему верить? — А почему вы поверили Штурвалу? — мягко возразил седой джентльмен. — Не прошло и двух месяцев. — Потому что он делом доказал, что за нас, — ответили с другой стороны стола. — Он вообще застал нас врасплох в ту ночь. Если бы он был врагом, то еще тогда мог взорвать танки с горючей смесью, сжечь ангар с лошадьми, убить тебя и много людей. Вместо этого он помогает нам во всем. — Возможно. Его сослуживец тоже не пришел со злым умыслом, — прищурился старик. «И как в этом убедиться?» — парировали ему. «Не давать же ему возможности совершить диверсию только потому, что мы надеемся на его честность. Я еще раз предлагаю выгнать его, и его корыстную жену тоже». «Не выгоняйте нас», — жалобно заскулил Азара. «Мы не шпионы. Мы будем вам служить». «Помолчите, леди». Поморщился старик и посмотрел на Димку. «А что вы скажете, молодой человек? Вам ведь наверняка есть что сказать». «Ну...» — Димка угрюмо вздохнул. «Я не шпион. Хотя так кто угодно скажет. Даже настоящий шпион, если такие бывают. Я про шпионов никогда не слышал. Я вообще толком ни о чем не слышал». Образование у меня только самое начальное, потому что не было эквивалента на хорошее. Я в охрану пошел, чтобы дослужиться до следопыта, потому что следопыты разыскивают в руинах технологии. И это для меня единственный шанс заработать эквивалент на собственный бизнес. Знаний у меня, конечно, меньше, чем у штурвала. Я ведь солдатом стал всего год назад, а он в офицерах лет десять. С ним все советуются. И следопыты, и бизнесмены, и даже полковник. Я поэтому и не стал следопытом, знаний не хватало. Я даже на специальные курсы обучения записался, чтобы специальность следопыта лучше изучить. Весь эквивалент потратил и даже кредит взял на пять лет. Димка п а н и к но всего на двух занятиях успел побывать, потом заразился. — У Марка Хаимовича небось, — фыркнул штурвал. — Угу, — ответил Димка. еще один развелся как младенец на конфетку философский изрек штурал в тебе наверное показывали всякие упаковки диктовали признаки по которым можно узнать высокотехнологичные компоненты обещали дать общую карту подземных коммуникаций в р а м е н к а х по которой ты сможешь со временем вычислить единственную незатопленную шахту входа всю эту информацию положено выдавать следопыту после вручения лицензии бесплатно или можно заплатить за все это дело имар к хаимович порешает вопрос ускорением лицензирования так потому что лицензии выдают его родственники из генералитета малинин я тебя не узнаю ты же жмот еще тот голодать будешь ради лишней единицы эквивалента как же ты повелся на его сказки ну димка совсем упал духом он меня убедил Он так грамотно обо всем рассказывал, приводил примеры, доказательства. Он реально знал обо всем на свете. Даже легенду про антивирус смог расшифровать правильно, а никто больше не смог. О, это что-то новое в искусстве развода на эквивалент, оценил Штурвал. Малинин, не сочти за труд, поделись, а? Тут всем будет интересно послушать. Все-таки еще один вариант легенды. «Да что тут рассказывать?» – горестно вздохнул Димка. Он сказал, что все искали антивирус не там, где он мог быть на самом деле, если бы существовал. Потому что все мчались в Швецию, в Варберг, а маньяк в и д ь м а н там вовсе не жил. Там жил доктор Йоханссон, и это вовсе не означает, что в и д ь м а н тоже стал там жить. Марк Хаимович изучил архивы и выяснил, что маньяку в и д ь м а н у принадлежал охотничий домик на острове г о т л а н д Вот там его и надо было бы искать. Только все это бред и фашистская пропаганда, потому что не существует ни антивируса, ни всяких арийцев. Это просто байки. Люди разносят их по свету потому, что надежда умирает последней. Димка на мгновение умолк и вновь тяжело вздохнул. Я не шпион. Я никаких диверсий совершать не собирался. Я вообще хотел осесть в к а к о м н и б у д ь племени и обучить их каким-нибудь технологиям. Они же все примитивные до ужаса. Думал, стану у них уважаемым человеком и проживу спокойно, сколько смогу. Я не знаю, почему за мной Анклав начал охотиться. Я всю жизнь был нафиг никому не нужен. Зараженные за столом переглянулись, но ничего не сказали. Вместо них заговорил старик. — Вы хотели услышать мой совет? Он задумчиво смотрел куда-то вдаль, сквозь стены. И вряд ли замечал сидящих вокруг людей. Но мне необходимо многое обдумать. Я выскажу свое мнение завтра, как только закончится ливень. А сейчас предлагаю накормить наших пленников и дать им возможность отдохнуть. Если у вас есть сомнения, то разведите их по разным сторонам ангара и выставьте охрану. В любом случае, я против принятия скоропалительных решений. На этом совещание закончилось, и Димке на голову вновь надели мешок. Судя по жалобному писку, з а и н е тоже о к а з а л о с ь мешком на голове, и ее вывели из помещения первой. Потом увели и Димку. Его провели по каким-то очень просторным помещениям, в которых легким эхом отражалось лошадиное фырканье и неспешный цокот копыт. Потом заставили подняться по лестнице, сделали пару поворотов и втолкнули в дверь. Мешок с головы сняли, и он увидел небольшое помещение со старой кроватью в углу. Под потолком тускло горела маломощная лампочка, ввинченная в надколотый патрон, от которого в отверстие в стене уходил старый двужильный провод. Комната когда-то была маленьким офисом или кабинетом с выходящим на улицу окном. Но теперь окно было заложено кирпичной кладкой. У самого ее верха одного кирпича не хватало. Вероятно, его вынули ради вентиляции. И через образовавшиеся о т в е р с т и е Димка услышал шум дождя и знакомое многоголосое хрипение. «Там мутанты!» Он надернулся от окна и развернулся, упираясь бронированную грудь ш т у р у а л а «Там дождь!» – выпалил Димка. «Снаружи толпа мутов!» «Конечно!» – подтвердил тот. «А как ты хотел? На то н и дождь!» «Почему их не отстреливают?» Димка по силе хрипа прикинул количество мутов за стеной. Выходило, что только под окном не меньше сотни монстров. «Они же могут ворваться внутрь!» «Тебя никто не съест, не волнуйся!» – усмехнулся штурвал. «Стены ангара усилены двойной кирпичной кладкой и бетонными плитами». Здесь на время дождя укрывают лошадей. На улице тепло и в отоплении пока нет необходимости. Трубы не дымят. Вытяжные вентиляторы заглушены. Мутов ничто не бесит. Они просто бегают вокруг в поисках пищи. Как надоест, побегут в другое место. с а м о л ё т ы где живут люди, им тоже не попасть. На поступах к аэродрому ловушек хватает. Так что пожрать им к окончанию дождя будет что. Ты теперь не пахнешь, так что спи спокойно. Он развернулся и направился к двери, собираясь покинуть комнатку. «Штурвал!» — позвал его Димка. «Скажи им, что я не шпион. Ты же знаешь. Зачем ты так?» «Откуда я знаю?» — спокойно ответил офицер, оборачиваясь. «Я не видел тебя почти два месяца. За это время много чего могло произойти». «Ты же хотел стать следопытом!» «Кто знает, может и стал!» «А так как ты еще тот олух, то мог заразиться на первом же задании, и тебя сделали шпионом!» «Каким шпионом?» «Димка тихо взвыл от отчаяния!» «Какие следопыты!» «Я же сказал, мне пришлось кредит взять ради обучения!» «Да если бы я им и стал, я бы уже вовсю на себя работал!» «Малинин, а ведь ты еще наивнее, чем я полагал!» Штурвал задумчиво глядел на него. «Вот оно, поколение next воспитанное на учебниках, одобренных правительством. Мозгов у вас нет. Вместо настоящих знаний, версия для печати от Марка Хаимовича. Зато самомнение и уверенности в собственной гениальности хватит на сотню анклавов». «Да что я такого сделал?» – в сердцах возопил Димка. «Почему все на меня кидаются? Свои, чужие, муты». «Даже вороны!» «Меня два десятка следопытов из родного анклава выслеживало!» «За что?» «Я очень надеюсь, что твоя часть вопроса, посвященная мутантам и воронам, была риторической!» «Невозмутимо изрек штурвал!» л м а л и н и н сейчас я совершу эпический подвиг!» «Сообщу тебе о том, что мир в действительности не такой, каким ты его себе представляешь!» «И первое жестокое разочарование...» Следопыты никогда не работают на себя. Они работают на генералитет. Причем на объединенный генералитет всех анклавов. Это их пропуск в роскошные апартаменты премиум сектора. Не правительственный сектор, но вполне подойдет, чтобы прожить в тепле остаток жизни. В роскошные апартаменты? Димка скривился. Да там вечная нехватка жилых площадей. Генералитет и бизнес имеют по два квадратных метра на человека. Вечная нехватка, только мозгов в твоей голове, усмехнулся штурвал. В правительственных секторах живут избранные и живут роскошно. Там даже влажность поддерживается такая, как на улице. И там не приходится дышать пылью и жить на пенициллиновых препаратах. Но туда простому смертному путь заказан. «Избранным надо родиться!» «А вот в премиум-сектор ты попасть можешь, если будешь беспрекословно служить генералитету!» «В таком случае тебя не бросят, даже если ты заразишься!» «Те, кого это устраивает, идут следопыты, но сперва надо заслужить доверие правительственного сектора!» «Это А очень непросто! Вершители судеб, ь о бы кого не берут!» «Это как так?» Димка ошеломленно смотрел на штурвала. «В какие вершители? Чьих судеб?» б м а л и н е н а ч н и с ь Офицер смотрел на него с нескрываемой насмешкой. «Ты что, всерьез считаешь, что ты первый, кто заразился, и кому в голову пришла мысль стать королем полудикого племени? Ты думаешь, задача следопытов — разыскивать осколки технологий в руинах?» Их задача не допустить распространение технологий среди заражённых. Заров полно, они плодятся быстрее, чем мутируют. Если они вдруг поумнеют, то просто сметут анклавы в один прекрасный момент. А генералитет желает выжить и властвовать. И не только генералитет, кстати. Поэтому тебя, меня или любого другого случайно заразившегося, Согласно всем законам, надлежит убить немедленно. Ты несешь угрозу анклавам. Всем, а не только тому, схему укрепрайона и постов, которого знаешь. Ты являешься носителем технологий. Даже такой тупой дятел, как ты, может много чему научить Заров. Поэтому всех, кто заражается, убивают на месте. Но иногда убить не получается». «Вот как тебя, например. Для этого и существуют следопыты. Они тебя найдут и решат проблему. Ты никогда не задумывался, почему следопыты ходят по трое-пятеро, и это при таком мощном уровне ненависти заров чистым, как их не перебили толпами, кипя праведной яростью?» «Нет», — промямлил Димка. «Потому что зары следопытов любят. Все чистые и плохие». А следопыты х о р о ш и й У них даже броня другая, совсем не похожа на плохих. Они приносят л е к а р с т в о и много другой блестящей ерунды. В обмен зары тащат им все, что только найдут в руинах. Следопыту остается лишь посмотреть и выбрать то, что представляет ценность. Наш анклав находится в самом центре Москвы, а ведь есть и другие, подальше. И за пределами города тоже есть. Правительственных бункеров в старое время построили немало. И многие из них дожили до наших дней. Откуда берется порох, Малинин? Я надеюсь, ты не думаешь, что, например, серу до сих пор собирают у р а з в а л и н н ы х химических з а в о д о в За 30 с лишним лет она там не закончилась. Ее копают зары за городом в котлованах. В больших котлованах. и сдают следопытам мешками, десятками мешков, за которыми потом приходит танк, или за электромоторами, или еще за чем-нибудь. Из-за заражения а н к л а в о м доступна лишь малая часть былых технологий, самая простая, в основном потому, что знания были утеряны. А еще есть ливни е мутанты, которые не дадут тебе запросто распространяться по поверхности. «И даже то, что ты захватил, надо еще удержать, что требует постоянной обороны. А это дорогостоящее занятие!» Штурвал кинул на отверстие в кирпичной кладке окна и усмехнулся. «Это здесь можно запереться и просто дождаться, по кому-то разбегутся. В Анклаве так не получится. Там мутанты вырвут с корнем и вентиляцию, и трубы, и ветряки, и все, что только найдут». А потом еще раз долбают стекла в теплицах и насыплются туда тысячами. Анкла вам нужно себя оберегать. И вот пока идет бой, какой-нибудь смышленый зар, вроде того парнишки, что ты убил во время зачистки, схоронился где-то на высоком этаже и разглядывает в окно идущее сражение. А потом находит, допустим, Дабл, оставшийся от сожранного мутантами солдата второй бригады. И что... Правильно, он становится опасен, поэтому следопыты держат все под контролем. н а ш ё л Зар что-нибудь и тащит это следопыту, за это получает моток веревки, таблетку от дизентерии, которая з а р о в целыми племенами выкашивает, и которых для спасения надо мешок выторговать. Или очень крутую безделушку, которая мелодично д е н ь к а е т когда ее открываешь». А еще следопыты очень добрые и любознательные ребята. Они постоянно болтают с зараженными. Надо же выяснить, не появился ли где очередной сообразительный зар, заделавшийся кузнецом или изобретателем. Или, что еще хуже, долгожитель. И если появился, то сей субъект, угрожающий безопасности анклавов, быстро отправляется в мир иной. Способов много. От отравления через подарок, отправленный через третьи руки, которые, кстати, тоже умирают от отравления в процессе передачи, до нападения отрядов чистых. Ты думаешь, почему следопыты так нервничают, когда вынуждены работать вместе с солдатами? Им невыгодно лишний раз попадаться на глаза з а р а м в этот момент. Все-таки чистые, плохие, а следопыты хорошие. потому потерь среди охранников и солдат хватает, а вот среди следопытов их почти нет. Штурвал криво ухмыльнулся. Но иногда и с ними случаются пренеприятнейшие казусы. Например, попал под дождь посреди развалин, забился от мута в какую-нибудь нору, а дождь льет три дня напролет. о т с о р б е н т в твоем противогазе п е р е у л а ж н я е т с я и фильтры не справляются с очисткой воздуха, и ты заражаешься, или получаешь открытую рану или дыру в противогазе во время нападения зверя, или каких-нибудь особенно тупых заров. Для всех это означает занесение в расстрельные списки, но только не для следопытов. Заразившиеся следопыты становятся шпионами, и их внедряют в племена, и они быстро становятся вождями или колдунами, Задача у них все та же. Не допустить проникновения технологии в массы. Взамен Анклав помогает шпиону прожить остаток дней своих в максимально возможном комфорте. Его снабжают всем необходимым. У Загоева, например, был собственный секретный подвал, обставленный как номер люкс. В нем он и мутировал спустя три года. К подвалу выдвинулась экспедиция, которая аккуратно избавилась от мутанта... А помещение, насколько я знаю, законсервировали. На тот случай, если, не дай бог, еще кому-то не повезет. Так что следопыты — это приближенные к избранным. А еще они неплохо зарабатывают на том, что находят сами или через прикормленных заров. Что дает им возможность накопить на безбедную старость. Прямо-таки золотая мечта для любого нищего п а р е н ь к а Малинин. «Я не знал!» — обалдело выпалил Димка, складывая два плюс два. «Я ничего про это не знал, клянусь! Я не шпион! Меня никто в следопыты не принимал! Я не буду никого убивать!» «Разберемся!» — отмахнулся штурвал. «Все равно, пока дождь идет, никто отсюда не выйдет! Снимай броню и отдыхай, пока есть время! Уборная за дверью! Там же есть душ из бочки с лейкой!» «Можно помыться. Вода в бочке дождевая, питьевая в графине на столе. Поесть тебе сейчас принесут. Если мутируешь, громко не хрипи и постарайся не разбить графин, он людям еще пригодится». Офицер развернулся и направился к выходу, бросая через плечо. «На ночь дверь изнутри запереть не забудь». «Изнутри?» – изумился Димка. «А можно? Я же вроде пленный». «Нужно!» — вновь усмехнулся Штурвал. «Теперь ты такой же зар, как и все остальные. Пора привыкать к новой жизни, если не хочешь, чтобы она закончилась слишком быстро даже для зараженного». «То есть?» «То и есть!» — вздохнул Штурвал, останавливаясь в дверях. «Зараженные спят в одиночестве, Малинин, крепко запершись изнутри». чтобы не быть сожженными во сне своей любимой женой или ребенком, если вдруг они мутируют прямо посреди ночи. Поэтому, ложась спать, все запираются. Поэтому Зары живут в многоэтажках. Там много комнат, легче запереться. И в то же время все племя рядом. Есть с кем объединиться, если утром в соседней комнате обнаружится мутировавшая жена. «Ты же не будешь ее там оставлять в качестве сувенира на память!» «Забереться не забудь!» Офицер вышел, захлопывая за собой дверь, и Димка опустился на исцарапанный пластиковый стул. л н о почему все беды до этого д о л б а н о г о мира должны сыпаться именно на него? Он заразился из-за какого-то вонючего колеса и теперь может мутировать в любой момент. Мало того, теперь его ищут следопыты, чтобы убить, потому что он источник угрозы анклавом. Почему они просто не предложили ему стать шпионом? Он бы согласился на роль короля или колдуна любого племени. Почему нет? Вместо этого его просто хотят убить, не дав даже шанса. А здешние зараженные не хотят принимать его к себе, потому что у них есть этот старик, Олег с е м ё н о в и ч И все они дрожат за его престарелую судьбу. Теперь понятно, почему племя из аэропорта всегда воюют с чистыми. Они берегут своего старика. Он бы на их месте тоже его б е р ё г Вон, у здешних заров даже электричество есть Старик обучил их технологиям И а н к л а в о м местные не по зубам Остаться здесь было бы заманчиво Тут убийцы до да Димки не доберутся Жизнь здесь наверняка неплохая Местные вон одеты не в шкуры А в какую-то униформу пятнистую Вряд ли сами шьют Скорее всего нашли склад Хотя кто знает этого старика Он по-любому живет еще со старого времени Мало ли какими секретами владеет Но эти зараженные д и м к и не верят А штурвал, гад, не хочет замолвить за него слово Он тоже подозревает Димку в шпионаже Надо еще разобраться Шпионаж же он его подозревает Или просто боится конкуренции Димка бессильно уронил голову на руки Штурвалу он, конечно, не конкурент И это еще один минус Надо как-то убедить местных в своей искренности. Но как? За окном усилилось шлепание босых ног, и многоголосое хрипение стало удаляться. Похоже, муты побежали куда-то еще. Димка, горестно вздыхая, снял с себя грязную резинок о л ь ч у г у и влегся на кровать, прислушиваясь к шороху дождя за замурованным окном.